Глава 13. Авакумов вошел в просторный зал администрации, окинул взглядом помещение, оценил приличный ремонт, оплаченный его компанией, и сел на подготовленное для него место в первом ряду. После короткой беседы с представителями мэрии, невзрачный чиновник огласил название лота. Авакумов знал, что в торгах для видимости будет участвовать еще один покупатель, поэтому отнесся спокойно к тому, что за его спиной возникла некая суета. Дворцово-парковый ансамбль является памятником архитектуры позднего классицизма XVIII-XIX веков. Построен на месте старой семейной усадьбы князем Владимиром Петровичем Корчаковым, пережил две войны, имеет значительные повреждения, полученные в ходе революции 1917 года. Обременение лота Реконструкция здания и благоустройство прилегающих территорий в течение трех лет с момента покупки с соблюдением строительных норм и сохранением исторической ценности комплекса. Начальная цена — 20 тысяч рублей. «Сто тысяч!» — сделал ставку молодой парень, сидевший в первом ряду с края. Андрей одобрительно взглянул на него. «Сто пятьдесят тысяч!» «Десять миллионов рублей!» — произнес уверенный женский голос прямо за спиной Андрея. Он резко встал, повернулся в сторону голоса и очутился лицом к лицу с той красивой черноволосой женщиной, которая привлекла его внимание в ресторане в Москве. Чуть приподнятый в страстном порыве подбородок, чувственные алые губы, сжатые в плотную линию рта, роскошные черные волосы, укрывающие плечи. Она смотрела Андрею прямо в лицо, взглядом правящей королевы, и ему показалось, что в черных глазах с расширенными зрачками сосредоточен целый мир. Впервые в жизни Андрей спасовал и не смог произнести ни слова. Казалось, ему не хватает воздуха. Услышав прозвучавшие после затянувшейся паузы слова о том, что Лот уходит с совместной российско-испанской компании Терра, он испытал одновременно гнев и бессилие. Быстрыми резкими шагами Андрей вышел из зала, не глядя на растерянных работников администрации, готовивших по его неофициальному поручению этот аукцион почти два года. Немного придя в себя, по дороге Авакумов набрал телефон помощницы и потребовал немедленно предоставить ему информацию о компании «Терра», а также о черноволосой женщине, работающей на нее. Название казалось очень знакомым, а образ незнакомки не отпускал уже несколько дней с того момента, как Андрей увидел, как она входит в зал ресторана. Информацию пришли мне в мессенджер. «Позвони юристам. Пусть подготовятся оспорить и аннулировать итоги аукциона. Они должны найти лазейку в законодательстве. Я отправил тебе название Лота. Перешли им немедленно. К тому моменту, как я вернусь в Москву, у меня должна быть полная информация об этой Терри, ты поняла?» вернувшись в москву эстер нашла леру в здании торгового центра та проверяла готовность к открытию инспектировала новых сотрудниц и контролировала поставки товаров пошли я угощу тебя кофе теперь я твоя должница предложила эстер лера улыбнулась в предвкушении хороших новостей я купила его юху поздравляю эстер так просто не знаю Я просто назвала сумму, явно превышающую первоначальную, хотя, честно говоря, купила дворец совсем за монеты. За копейки. Разве это не одно и то же? В данном случае нет, но хорошо, что хоть что-то дается нам просто. В последнее время мне не нравится то, что происходит вокруг центра. Похоже, кто-то целенаправленно пытается нам вредить. В это время на экране телефона Леры высветился номер Инги. Поговори с Ингой, ты на радостях забыла положить мне сахар. И Лера отправилась за стойку, пока еще не работающей кофейни, украшенной работами бархана. Вернувшись обратно за столик, с теперь уже сладким кофе, Лера сказала подруге, что речь шла только об ответе на звонок, и не стоило рыться в ее телефоне. Но Эстер словно не слышала, она уже увеличивала изображение на экране. «Кто это?» «Я спрашиваю, кто это и что он делает в твоем телефоне?» «Вообще-то логично, что я хотела узнать немного о человеке, которого нам следует опасаться». Ты разве не делаешь так? Это Авакумов. Тот, из-под носа у которого мы увели здание, и тот, с кем не решаются вступать в схватку многие разумные бизнесмены. Он был там. Ты тоже заметила, как он не сводил с тебя взгляда в ресторане? Что? В каком ресторане? Мы ужинали на днях в Азалии. Я думала ты про это? Он был на аукционе. Он тот второй покупатель, который хотел приобрести мой дворец. Ох... Только и смогла выдохнуть Лера. Мы перешли ему дорогу во второй раз. И она схватилась за голову, предчувствуя, что просто так а вакумов этого не оставит. А он красив. Будь осторожна, Эстер. Этот человек не прощает тех, кого считает противниками. Что бы ты ни говорила, но дворец мой. Я купила его. У него был шанс оспорить мою цену, но он не вымолвил ни слова. Ох, не нравится мне эта история. А мне очень нравится. Открываем торговый центр, начинаем работу и сразу же беремся за реконструкцию. Я уже вижу, как в обитый красным бархатом гостиной снова звучит музыка, а я в красной юбке танцую там по Садобль. Ты умеешь танцевать по Садоболь?